311, 11. Звенья иерархической цепи протянуты сверху донизу. Каждое звено связано с верхним и нижним. Цепь поднимается к высшему иерарху. Цепь протянута получу. Есть твердое правило, следуя которому высший иерарх не вмешивается никогда в звенья иерархической цепи другого иерарха. Правило это касается всех учителей и учеников. И всех иерархических цепи. В руководство одного наставника, на какой бы ступени он ни был, никогда не вторгается наставник другой, не входящий в данную цепь. Внизу часто один руководитель по невежеству присваивает или хочет присвоить себе учеников другого или зазвать к себе. Делается это по малости сознания. Учительство это жертва. Ученики кармически приближаются к наставнику. Зазывание на свой двор вообще недопустимо. Правило невмешательства, другое руководство обусловливается тем, что руководитель связывает себя с руководимым и навсегда берет на себя до известной степени его карму. Крест этот тяжек. Чужое вторжение нарушает основы наставничества. Каждый ученик имеет свою иерархическую цепь. Когда связь с своим ближайшим звеном порывается, ведомое остается без руководства если разрыв совершается по вине ученика. Признание по линии иерархии идет по поручительству наставника заведомого. Если он скажет учителю, что не может ручаться, или же ведомый сам прервал связь, то есть отказывается от представительства за него перед высшими, ведомый остается один, должен снова искать себе нового руководителя и начинать утверждение связи сначала. Законы иерархической связи нерушимы. Связи не прерываются ни жизнью, ни смертью, ничем бы то ни было. Учеников не зазывают, учеников не ищут, они приходят сами. Когда видим, что ученик готов, направляем его к лучу.